Как тут поспешишь, если с закрытым забралом ты половины не видишь из-за ряби на панораме, а с открытым у тебя голова начинает раскалываться прямо с момента его открытия. от тваря них уже пронюхала. Сержант предположил, может, она дрон видела Нет. Она свою эту трещотку раньше запустила. Мы уже вплыли в зону ее поражения. Она знала, что мы плывем. Не согласился с ним Саблин.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 Топливо. Снова электромоторы выбрасывают буруны из-под лодок. Дожидаться, пока Аким вылезет на ее островок, жаба не стала. Опять прыгнула в воду. «Плывет на меня», говорит Вальцов, не выпуская существо из объектива в камер. «Не ныряет. Может, устала?» «Далеко от тебя», спрашивает сержант. «Меньше ста метров. 80 «Вот ты хорошо. Пусть плывет», говорит Саблин. «Вальцов, мы на тебя ее погоним, а вы ее встречайте. Одиночными». «Рехнулись, что ли?» – завопил сержант. «Вальцов, никто ни в кого не стреляет! Яшин, увози госпожу Панову!» «Ничего страшного. Может, урядник прав. Мы подождем существо здесь», – пискнула женщина. Но сержант продолжал орать. «Яшин, немедленно вывести персону из опасной зоны!» «Принято», – отрапортовал «Яшин».